взгляд затуманенный. Видел ее и в саду с книгой, что и подавно было удивительно. Однажды, когда фон Дорн дежурил в галерее Потешного дворца, принцесса вдруг подошла и заговорила по-французски. Спросила, слыхал ли он о комедиях парижского сочинителя Мольера и может ли добыть для нее в немецкой словоде хоть какое из его писаний. Корнелиус про Мольера ничего не знал, но обещался выполнить в книжной лавке Бромелиуса и выполнил просьбу ее высочества, принес пьесу под названием «Жорж Дан Ден» «Рабея за фривольное содержание». Получил в награду перстень с яхантом раз в десять дороже книжки. Была б Софья хоть чуточку помиловидней, Корнелиус верно преисполнился бы невозможных мечтаний». Но, ну, во-первых, в ту пору ему уже было о ком несбыточно мечтать, а, во-вторых, царевна была собой хорош... нехороша. Широка в костите, жила подбородком землистой кожей. Да зачем царской дочери красота? Все равно один путь в монастырь. Российских принцесс за чужеземных государей не выдают, чтоб не поганить православие. За своих вельмож тоже зазорно царской дочери с холопом на перину ложится». Жила бы Софья в Англии, могла бы стать великой монархиней, не хуже рыжей Елизаветы. А как трон достанется хилому Федору Алексеевичу или его малоумному брату Ивану, оба вялые, слабые ни на что не годные имелся у царя еще один сын, маленький Петр Алексеевич, от новой царицы Натальи. Но до трона мальчонки за старшими братьями было далеко. Петр-то как раз и шустер, и резов, Вечно за ним мамки и няньки по всему дворцу гоняются, раз сорванец уселся на пол возле Корнелиуса и давай с ботфорта шпорное колесико откручивать. Сопел старался никак не угомониться. Когда капитан на него потихоньку шикнул, принц поднял круглые дерзкие глазенки, завертел колесико еще истовей. «Открутит непорядок нарушение мундира». Тогда фон Дорн посмотрел по сторонам, близко никого не было, да и отвесил шалуну щелчка по кудрявому затылку. «Не балуй! Царевич хоть и трех лет всего, а ничего не разревелся. Вытер нос парчевым рукавом, испытывающий поглядел на большого дядьку в сверкающем железе и, слава богу, отстал. Побежал себе во своясе на Нарышкинскую половину». К тому времени Корнелиус уже успел разобраться в большой московской политике, и знал, что борьбу за влияние на слабовольного Алексея Тишайшего ведут две придворные партии — родичи и сторонники прежней царицы, происходившие из рода князей Милославских, и приверженцы новой государыни Натальи Нарышкиной. Сверху нынче были Нарышкины, предводитель ствол, над которыми канцлер Матфеев. Фортуна Артамона Сергеевича была сильна, стояла на трех столпах. Первый крепчайший — царица Наталья, которая воспитана в Матфеевском доме, безмерно почитает боярина, батюшкой зовет. Второй столб — давняя дружба Артамона Сергеевича с царем. Они вместе выросли, были товарищами по учению и играм. А третий столб — государственные таланты министра. Но эта опора из всех самая хлипкая, ибо царь Алексей умом невелик — ценят больше не тех, кто дело делает, а кто умеет его величество распотешить. И тут уж Матфееву не угнаться за придворными лизоблюдами, вроде обермаршала Хитрово или князя Ивана Милославского. Главная же надежда Милославских на племянника, крон принца Федора Алексеевича. Вот взойдет он на престол, тогда и настанет их время, а Матфеев с Нарышкиными наплачутся». Ну да царь еще не стар и, скорее всего, переживет хворого Федора так же, как пережил предыдущего цесаревича Алексея-младшего. Жаль было только, что живая умом принцесса Софья из другого лагеря Матфееву и, значит, капитану фондорну врагиня. Чуднее всего в этом противостоянии было то, что Иван Милославский и боярин Матфеев жительствовали в одном и том же Артамоновском переулке, как бы разделенном незримой границей на две враждующие стороны. У Артамона Сергеевича одна лепгвардейская рота, мушкетеры, у Милославского другая, копейщики. И те, и другие ставят поперек переулка решетки и караулы, собачатся между собой, бывает, что и подерутся». Но поединки и кровопролития строго воспрещены, за это с фондорно и с капитана Копейщиков строгий спрос. Государь смертоубийства между своими гвардейцами не терпит. Тут, если что, головы полетят. Да и самим Ивану Михайловичу с Артамоном Сергеевичем не сдобровать. Поэтому от кровопролития соседи воздерживались, но следили один за другим зорко, опасались каверса, больше всего шпионства и измены. Теперь Корнелиусу было понятно, в чем провинился его предшественник, капитан Митика Веберов, виденный кем-то из матфеевских лазутчиков у князя Милославского. На караулы в Кремль надо было заступать через три дня на четвертый. В остальное же время мушкетеры состояли при особии дворе Артамона Сергеевича. Оберегали его обширную усадьбу, сопровождали боярина в разъездах, не все, конечно, а избранный десяток. Но ротный командир беспременно. Со временем, приглядевшись к капитану, Матфеев стал его использовать не только для охраны, но и для иных поручений, которые мало-помалу становились все хитрей и довереннее. Теперь Корнилиус все чаще оставлял роту на своего помощника, поручика Мирона Собакина, сам же тот алмачил для Артамона Сергеевича. То с наказами в солдатские полки, то чинно в карете четверкой вез послание к иностранным ревидентам. Пожалуй, был он теперь не просто начальник боярской стражи, а самый настоящий адъютант. Первый царский советник был до власти и дела жаден, забрал под себя чуть не десяток приказов, и все ему ненасытному казалось мало. И посольский приказ, с Московское министерство иностранных дел его, и военное министерство, и малороссийский приказ, и разные наместничества. Тихое ведомство, аптекарский приказ, и тот Матфеев никому не отдавал, держал при себе, потому что был большим ценителем учености и даже слыл у московитов чернокнижником. Лучшую комнату во дворце Боярина занимала библиотека, большущая томов на триста. Русских книг там было немного, да и откуда бы им многим взяться, печатали на Москве мало, все больше польские, немецкие, латинские».